Глава тридцать третья Стоит нам приблизиться к лестнице, как я замираю и, опираясь о стену, с ужасом смотрю на разливающееся внизу черное море мрака. Что это? — Все еще считаешь, что лорд Вирк прислал меня защищать тебя? — иронизирует Залетто. Кивает на мерцающие темные магии ступеньки. Разве что от него самого. Леденею, отчетливо понимая, Как именно беседует Вирк с предавшими его воинами. В памяти вновь возникает каменное выражение лица мужчины, абсолютно чёрные глаза и стекающий с рук мрак в тот день, когда произошла трагедия с Лизией. И как его рвало от той жижи, когда сёт обкладывал лорда камнями разрушенного храма. Их теперь нет. Ради меня Вирк снова построил символ веры в свет. У норзейцы осталась лишь одна надежда. Я Отталкиваясь от стены и покачиваясь бреду к лестнице, на меня перехватывает Залетта. Жить надоело. Ему плохо, смаргивая слёзы, шепчу я, кусая губы, смотрю в лицо женщине. Каждый раз, когда Верк пользуется своей силой, он страдает сам. Сиод говорил, что это тайна, но я уверена, Залетта и так знает. Её мужа и сыновей забрал мрак. Кто, как не эта женщина? Знает, как тяжело терять кого любишь. Кто, как не она, поймёт меня? И я не могу позволить Вергу страдать. Но Залетта не отпускает. Это его проклятие. Выгибает она бровь и старается увлечь подальше от лестницы. Ты же хотела забрать своё платье. Оно в спальне лорда, я права. И не пытайся отнекиваться. Каждый в рое Пени знает, почему ты с утра расхаживаешь в мужской одежде. И смотришь на лорда Верга так, будто он единственный мужчина на свете. Для меня да. Она поджимает губы, а я закрываю глаза и пытаюсь успокоить бешено колотящееся сердце. Мой лорд страдает, причиняя боль другим. Это его проклятие за летто права. На ведь можно жить иначе. Я видела, как подрагивали губы мужчины при виде появляющихся на земле всходов. Он почти улыбался. Может, если Верк не будет пользоваться тёмной магией, она не будет мучить его самого, и он станет счастливым со мной. И я вырываюсь и бегу вниз по ступенькам, но путаюсь в полах слишком длинного плаща и два не падаю. В последний момент за лето хватает меня за капюшон, хромая тащит наверх и дальше по коридору. Воджение угмонное, ворчит, но в голосе проскальзывает скрытое сочувствие. «Ты хоть представляешь, что сейчас там творится?» «Я вспоминаю, как корчились в страшных судорогах стражи, как сжимался от боли Орид, как задыхалась сама, когда касалась лорда. Да, я отчетливо представляю, что сейчас происходит внизу. И нет, я не могу оставить моего мужчину наедине с проклятием. Без надежды. Без веры. Упираясь, останавливаюсь. Разумеется». И знаю, что будет с Виргом потом, как сильно ему будет плохо. И я не хочу, чтобы он страдал. Ты же меня понимаешь? На что пошла ты, чтобы спасти сына?» Она замирает, как от удара. Лицо ее белеет, а с моих губ срывается. «Прости». «Мой муж и мои дети», — чётко говорит Залетто, — «были проклятыми, но не были такими сильными, как лорд Вирг». Стима не убивает его. Но я понимаю, что каждое сражение наносит шрам его телу и его сердцу, сокращает его дни. Но он лорд. Путь воина для них не выбор, а судьба. Я верю, что есть иной путь. Упрямо вержу я. Выпрямляю спину, ощущая уверенность в своих силах и чувствах. И он уже сделал по нему несколько шагов. Мы сделали рука об руку. Наивная Качает она головой, но во взгляде на миг мелькает восхищение. Недовольно цыкнув, женщина добавляет: "Ну хорошо. Я позволю тебе спуститься". "Куда?" Хватает меня за шиворот, едва я дёргаюсь с места. Как только тьма расстает хотя бы до чёрного тумана, и ни мгновением раньше. Я едва сдерживаю гнев, глядя ей в глаза, сжижу слова: "Ты же знаешь, что я могу и не спрашивать твоего разрешения". Угрожаешь своей силой? усмехается она и подмигивает. Что? Склеишь мои сапоги? Улыбка её тает, на рзике бьёт кулаком по стене. Глядя на неё, выдыхает со злостью. Озок, девочка. Неужели тебе не вдомёк, зачем лорд попросил держать тебя наверху? Верх не хочет, чтобы ты видела его таким. и я замираю на месте, понимая, о чем она. Нарзеец не желает выглядеть в моих глазах беспощадным и жестоким, но ему приходится быть таким, чтобы выявить и наказать виновных, чтобы защитить меня. В груди становится тепло, к глазам подступают слезы от нахлынувших чувств, но меня продолжают раздирать сомнения. С одной стороны, Залетто права, и стоит подождать, пока Вирк завершит допрос — а потом помочь ему справиться с последствиями проявления силы. С другой, мне будто в сердце нож втыкают, стоит подумать, как он страдает. Норзика осторожно тянет меня в сторону, и я со вздохом подчиняюсь. Я не могу сама выбрать, как поступить, поэтому с благодарностью принимаю чужое решение. Знаю, что Залетта сообщит, когда можно будет спуститься, а я попрошу её позвать Сёта. Вместе с целителем мы поможем Виргу, и никто не увидит, как лорду плохо, спасем его репутацию. А со всем остальным мы разберемся потом. Вместе. Я же обещала, что буду помогать своему лорду и во всем поддерживать его, как своего Вильера. О, Гетто, как же приятно представлять его своим мужем. Вот только это невозможно. Как говорит Залетто, жизнь жестокая. Вздыхаю и захожу в спальню Вирга. До обоняния тут же доносится особенный притягательный аромат моего мужчины, будто и сам лорд находится здесь. Приближаюсь к платью и смущен наглядываюсь на Нарзейку. То, во что превратился мой наряд, ярко описывает происходившее этой ночью. Залет иронично хмыкает и, скрестив руки на груди, прислоняется к стене. Отвернувшись к окну, она дает мне время, чтобы быстро спрятать последствия вспыхнувшей страсти — Можно было бы починить наряд, но я понимаю, что сейчас сосредоточиться не удастся, и я слишком переживаю за Вирга. Свернув платье, я глядываюсь в поисках того, чем его можно перевязать, когда взгляд останавливается на сундуке, где я обнаружила сумку, так похожую на ту, что была на брате в день его отъезда. Оставив сверток на кровати, приближаюсь к ящику и, медленно опустившись на колени, прижимаю ладони к прохладному дереву. Наполнив лёгкие, задерживаю дыхание и медленно приоткрываю крышку. Сумка на месте, и я тянусь к ней. Выгнув, разворачиваясь спиной к сундуку и усевшись на пол, пытаюсь дрожащими пальцами справиться с застёжкой. Она выглядит потрёпанной, видны пятна, будто от оружавчины, и я не хочу думать, что это кровь. Внутри почти пусто. На моё внимание тут же привлекает скрученный свиток. развернув его ахую при виде изображения моих родителей. Художник нарисовал их настолько достоверно, что я будто переношусь на несколько лет назад, когда еще была жива мама, чья это сумка, сомневаться не приходится. Как это понимать? Выходит, для лорда Вирга не секрет, что мой брат жив, он знал его и раньше? Арелия, негромкий голос залет и вырывает меня из раздумий. Я поднимаю голову и смотрю на Норзику. Она кивает на дверь. Пора. Свернув в портрет Вильера Флуверина, прячу его в кармане брюк и поднимаюсь.